ЭПИЛОГ ДВА МЕСЯЦА СПУСТЯ Лионелла ничего не соображала, а только смотрела на свое отражение в зеркале и улыбалась. В ушах все еще звучали аплодисменты и крики «Браво!». Примера состоялась ее, восторженно принял зритель, и это был настоящий успех. На поклон выходили двенадцать раз. Лионелла стояла на сцене, в нее швыряли цветами, и она испытывала опьяняющее чувство восторга. Лионелла сняла шляпку и надела ее на деревянную болванку стоящая на туалетном столике. В дверь постучали, она сказала. «Войдите!» В гримерку ворвался Магит и бросился к ней. «Дорогая, вы гениальная актриса!» «А вы гениальный режиссер!» «Со всей необходимой в таких случаях любезностью», ответила Лионелла. «Поздравляю с премьерой!» Виктор Харитонович поставил на столик два бокала и налил в них шампанского. «За премьеру! За наш успех!» Они выпили и в дверь снова постучали. «Входите», — сказал Магит. В дверях появился Кирилл и протянул Леонели букет цветов. «Поздравляю!» — он протянул ей цветы. «Твои любимые незабудки. Я не вовремя?» «Проходите, Кирилл». Магит налил шампанского и протянул ему бокал. «Вас тоже с премьерой. Благодарю за превосходные костюмы и декорации». «Спасибо за поздравления, Виктор Харитонович. Но пить я не буду. Сегодня возвращаюсь на машине в Москву». «Как уже?» — удивился Магит. — И даже не останетесь на банкет? — Не приду. Через мгновение дверь снова распахнулась, и в грим вплыла гигантская корзина цветов. За ней появился Лев Ефимович Новицкий. Едва заметно кивнув Кириллу и Магиту, он обнял жену. — Ты великолепна. Горжусь тобой, дорогая. Когда в гримерку шумом валилась вся актерская братья, Кирилла там уже не было. Леонелла благосклонно принимала поцелуи и поздравления, обнималась и поздравляла сама. К ней с трудом пробился Лев Ефимович и протянул телефон. — Твой, звонят. Говорят, что срочно. Леонела прикрыла рукой одно ухо, к другому приложила труп. «Да — Да? Выслушав короткое сообщение, она поискала глазами Строкова и, перекрывая голосом всеобщий галдеж, прокричала. — Вас утвердили на роль Войницкого в фильме «Комиссарова». Он округлил глаза. — Откуда вы это знаете? Мне только что позвонили. Вы тут при чем? Я утверждена на роль Елена Андреевна. Текст читал Алексей Сеевский.